почтительную улыбку, но в эту минуту к калитке сада подъехала двуколка, откуда выпрыгнул толстый джентльмен, который побежал прямо к двери и каким-то таинственным способом, мгновенно проникнув в дом, ворвался в комнату и чуть не опрокинул и мистера Джайлса, и стол, накрытый для завтрака. — Никогда еще я не слыхивала такой штуки, воскликнул толстый джентльмен. — Дорогая моя, миссис Мэйли, ах, боже мой! И вдобавок, под покровом ночи, никогда еще я не слыхивал о такой штуке! Выразив таким образом свое соболезнование, толстый джентльмен пожал руку обеим леди и, придвинув стул, осведомился, как они себя чувствуют. — Вы... — Вы могли умереть, буквально умереть от испуга, — сказал толстый джентльмен. — Почему вы не послали за мной? Честное слово, мой слуга явился бы через минуту, а также и я, да и мой помощник рад был бы помочь, как и всякий при таких обстоятельствах. Боже мой, боже мой! Так неожиданно! И вдобавок под покровом ночи! Казалось, доктор был особенно встревожен тем, что попытка ограбления была предпринята неожиданно и в ночную пору, словно у джентльменов-взломщиков установился обычай обделывать свои дела в полдень и предупреждать по почте за день за два. — А вы, мисс Росс... — сказал доктор, обращаясь к молодой леди. — Я, да, конечно, — перебила его роз. — Но тетя хочет, чтобы вы осмотрели этого беднягу, который лежит наверху. Да, — Да-да, разумеется, — ответил доктор совершенно верно. — Насколько я понял, это дело... — Ваших рук, Джайлз. Мистер Джайлс, лихорадочно убиравший чашки, густо покраснел и сказал, что это честь. — принадлежит ему честь а переспросил доктор ну не знаю быть может подстрелить вора в кухне так же почетно как и застрелить человека на расстоянии двадцати шагов вообразите что он выстрелил в воздух а вы дрались на дуэли джайлз мистер джайлз считавший такое легкомысленное отношение к делу несправедливой попыткой умолить его славу Почтительно отвечал, что не ему судить об этом. Однако, по его мнению, противной стороне было не до шуток. — Да, правда, — воскликнул доктор. — Где он? Проводите меня. Я еще загляну сюда, когда спущусь вниз, миссис Мейли. — Это то самое оконце, в которое он влез, да? — Ну, ни за что бы я этому не поверил. Болтая безумолку... Он последовал за мистером Джайлсом наверх. А пока он поднимается по лестнице, можно поведать читателю, что мистер Лосберн, местный лекарь, которого знали на десять миль вокруг просто как доктора, растолстел скорее от добродушия, чем от хорошей жизни, и был таким милым, сердечным и к тому же чудаковатым старым холостяком, какого ни один исследователь не сыскал бы в округе и в пять раз больше. Доктор отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал он сам и обе леди. Из двуколки принесли большой плоский ящик, в спальне очень часто звонили в колокольчик, а слуги все время сновали вверх и вниз по лестнице. На основании этих признаков было сделано справедливое заключение, что наверху происходит нечто очень серьезное, Наконец доктор вернулся и, в ответ на тревожный вопрос о своем пациенте, принял весьма таинственный вид и старательно притворил дверь. — Это ряда вон выходящий случай, миссис Мэйли, — сказал доктор, прислонившись спиной к двери, словно для того, чтобы ее не могли открыть. — Неужели он в опасности? — спросила старая леди. — Принимая во внимание все обстоятельства... — В этом не было бы ничего из ряда вон выходящего, — ответил доктор. — Впрочем, полагаю, что опасности... — Нет. — Вы видели этого вора? — Нет, — ответила старая леди. — И ничего о нем не слышали? —